Глава 38. Владимир прибыл узнать, как дела у Зои, и увидел, что она уснула, даже не пообедав. На столе стояла тарелка с супом, приготовленный фарш, а Зоя задремала в кресле с малышом. Конечно, он не хотел ее будить, просто хотел переложить сына в кроватку. «Ты поспишь еще или пообедаешь? Мне жаль, что ты не успеваешь даже покушать, но сейчас я решаю вопрос с защитой и с проникновением этого оборотня на нашу территорию». Появились очень интересные факты, и о них сообщил граф. Нападение было спровоцировано нашими противниками. Такие оборотни очень осторожные, они не нападают просто так, да это им и не нужно. Тем более эта территория помечена графом, как его. Скорее всего, был взят запах нашего помощника, и с его помощью оборотня мучили. Кроме графа, кстати, как ты поняла, он такой же оборотень, того кота никто не интересовал. Понимаешь, когда защита была пробита в одном месте, она тут же ослабла. Вот так. И кот-оборотень пострадал зря. Но мы смогли узнать, кто именно заставил кота нападать. Теперь с ними решим вопрос, и ты сможешь снова гулять с сыном во дворе. Давай я приготовлю кушать. Тебе нужно обязательно хорошо питаться. — Владимир, я котлеты поджарю сама, сделаю маленькими, и они быстро приготовятся, — сказала Зоя. — Как хочешь а ужин я закажу в ресторане с доставкой на дом. Что тебя так сегодня расстроило, только честно? Ну, если честно, сказали, что я старуха, и спросили, мой ли это внук. И ты из-за этого расстроилась? Ну, ты сама знаешь, что на старуху ты не похожа. Ну, разве что для восемнадцатилетних. Для них все, кто старше тридцати пяти лет, старики. И ты лет десять еще ни грамм не постареешь, а наоборот, будешь выглядеть еще моложе своих лет». Мне Густав сказал, что если бы не документы, ни за что бы не поверил, что тебе за пятьдесят. Организм, говорит, совсем молодой. Рожениц после сорока они держат в больнице дольше, но у тебя было все отлично. Ладно, успокоил. Давай я буду кушать, пока сын не проснулся. Ты останешься здесь или вернешься к себе? Спросила Зоя, выкладывая котлеты на сковородку. Побуду здесь часок и вернусь. Ты знаешь сама, что пока вопрос не решен с врагами. Силы, конечно, тоже делают все возможное, но многое зависит от ордена. Сын проснулся. Он привык гулять два раза в день, но с ним был муж. Он постарался укачать его снова. Зоя успела приготовить покушать и потом быстро поесть. Потом загрузила стирать, сначала распашонки и ползунки, потом приготовила свою и Владимира одежду. Но это после того, как сын покушал. «Мне нужно идти. Если можно, купать будем завтра вдвоем. Хорошо?» сказал Владимир, уже приготовившись уходить. «Хорошо, я понимаю. Давай до завтра». Зоя поцеловала его в щеку, и он исчез. Она ведь не знала, что сегодня у Ордена вновь была битва. Дело не в том, что защищали сына главы Ордена, защищали будущего мага, защищали саму попытку навредить Ордену, и все члены Ордена высказались за бой. Ведь могли напасть на любого из них. Это была война кланов, война за выживание». Зои Владимир просто ничего не сказал, чтобы она не волновалась. И опять на поле боя, в невидимом пространстве, собрались две силы. Эта битва должна была решить вопрос, быть или не быть ордену Владимира. Конечно, Зоина сила очень бы пригодилась, но сейчас она была с малышом, и в этом доме было самое безопасное место в случае поражения. Казалось, началось настоящее светопредставление – Силы были равными, но все-таки Орден Владимира получил победу. Удалось уничтожить главу их Ордена, а по правилам это означало, что противники проиграли. Глава Ордена охранял центр силы своего коллектива. К сожалению, не обошлось и без потерь. Как с той, так и с другой стороны. Аделаида Марковна и еще два мага погибли. Владимир был ранен в правую руку, хотя и смог нанести решающий удар – После этой битвы было решено силами для сохранения жизни магов, стоя с другой стороны, навсегда запретить битвы и обязать все ордена подчиняться единым правилам, иначе нарушитель будет навеки лишен магической силы, как и все его потомки в дальнейшем. Ближе к утру в квартире появился Владимир. Он тихонько искал на кухне зелье, которое заживляло рану, но Зоя спала чутко и услышала шорох. Она пришла на кухню проверить и увидела мужа в рваной мантии с лицом покрытым копотью, а главное, из раны на руке текла кровь, которая промочила повязку. Не задавая лишних вопросов, она быстро достала нужный пузырек. Потом размотала повязку, промыла рану водой и капнула три капли на рану. Рана была получена от магического шара, была срезана мякоть с предплечья, но зелье работало хорошо – уже через две минуты начало все затягиваться, хотя в центре кровь еще лилась. Она капнула еще каплю туда, прошептав еще раз заговор. Наконец-то перестала течь и начался процесс рубцевания. Конечно, эта рана потом осталась на всю оставшуюся жизнь, хотя Зоя и испробовала потом и новое зелье для рассасывания рубцов, но, как видно, не для таких ранений. Победили? Только и спросила она. Да я потом расскажу, устал очень. Посплю часок и все», — ответил Владимир. Через минуту он, уже раздетый, спал на диванчике в прихожей, даже не приняв душ. Зоя убралась на кухне, помыла пол от крови и прилегла в комнате. Сон, конечно, не шел, но пока сын спал, отдыхала и она. Старалась ни о чем не думать, но не получалось. В голову приходили разные мысли, Она думала, что у ее теперешней сытой жизни есть один минус. Ей приходится платить большую цену за все блага, которые ей послали силы. Она не знала еще о решении высших. Она думала, сколько еще таких битв будет в ее жизни. Ведь не проходило и месяца, чтобы что-то не случалось в их с Владимиром жизни. А что будет дальше? И с чем столкнется ее сын? Как отреагирует на все это Леся? Столько вопросов. Неожиданно для себя она уснула. Ей снова снилась мама. Она пришла с какого-то светлого облака и сказала ей, что все будет хорошо, все постепенно наладится, и Леся примет все как должное, и войны больше не будет. Было хорошо так, спокойно. А потом захныкал Андрейка, и Зоя проснулась. Оказалось, ему как-то удалось освободить одну ручку из кофточки, и теперь он лежал совсем раскрытый и пытался освободиться от ползунков. Зоя перенесла его на пеленальный столик, переодела, так как пришло время, и стала кормить. Владимир спал, и она постаралась, чтобы его не разбудить. Он проснулся к девяти, был сразу отправлен в душ, к воде, набираться сил хотя он обычно набирал силы другим способом, но что есть, то и применил. Вышел оттуда посвежевшим. Жена приготовила завтрак. Оба сели за стол, и только теперь она начала его расспрашивать обо по всем. Конечно, она понимала, что ей не нужно было там участвовать. В случае ее гибели, что было бы с Андреем? Конечно, жали Далаиду Марковну, ее наставницу. Зоя слышала, как Лилит плачет в ее комнате. И Ирана Владимира говорила красноречиво о том, что бой был смертельным. Сейчас там остался только большой шрам. «Зоенька, сегодня я все закончу с охраной, а завтра ты сможешь снова приходить с Андрейкой в дом. Я вижу, ты очень устала, тебе нужно набраться сил, и я обещаю, что с завтрашнего дня возьму часть твоих обязанностей на себя. Так, я сейчас заказываю доставку обеда и ужина. Вчера, как я вижу, ты отменила все». Погуляй с сыном. Если сможешь, после обеда поспи с ним. Я тебя очень прошу, хорошо? Хорошо. Давай закажем обед действительно. А что ты кушать будешь? Я поем внизу в кафе.